запоров на ней не было герцог фридланднский вошел в дом значит судьба подумал доверу мысль эта его успокоила. теперь будь что будет он еще походил по двору соображая как все нужно будет сделать затем отправился в кабачок и там сказал бутлеру что за 40 тысяч готов взять на себя это гнусное дело. Впоследствии же все спрашивали, как провел герцог Фридландский свой последний день. Ибо так уж устроено человеческое сердце, что всего больше волнует его расставание с этой жизнью, даже тогда, когда нет в нем ничего необыкновенного. Но люди, которых Валенштейн видел 25 февраля, не имели ни охоты, ни привычки к ремеслу писания. А так как наиболее ему близкие погибли в один день с ним, то не все дошло до потомства из чувств и мыслей, которые он верно в этот день высказывал. Известно лишь, что был он спокоен и даже весел более обычного. Веселым характером никогда не отличался. Скорее всего, из-за звезд. Или нарочно поддерживал бодрость в других, так как положение их было трудное. А может быть, особенно бодр был от того, что к вечеру оставил его приступ господской болезни — морбус доминорум. Помогли сорок восемь рюбок теплой воды и настойка на суринамском дереве, излечивавшие тогда от подагры. Оделся, как обычно, вместе величественно и просто. Не должно выходить к подчиненным в шлафроке больного. Только сапоги надел мягкие, с тупыми носками. Вышел в парадные комнаты и велел позвать на ужин главных своих военачальников — Илло, Терцкого, Кинского и Неймана. Они тотчас явились но принесли извинения, приглашены на ужин в замок с Бутлером и другими драгунами. При слове «драгуны» что-то неприятное вдруг вспомнилось Валенштейну. Но до ужина в замке еще оставалось немало времени. Герцог приказал подать гостям вина, и сели они играть в кости. Партия сложилась странно. Чуть кто останется с одним жетоном, тотчас выбрасывал туза сосед справа и отдавал ему свой жетон, так что в мертвецы не выходил никто, и все очень этому смеялись. А жить им оставалось менее трех часов, ибо на этом ужине драгуны их и зарезали, и только герцог прожил еще часа четыре. За игрою говорил он и о политике, утверждал, что дела идут не худо, скоро соберутся войска, и можно будет двинуть их на Прагу и на Вену, и все будет верным его сторонникам, слава, власть, чины, богатство титулы, звезды ему благоприятны, как никогда до того не были. При этом он вспомнил гороскоп, без малого тридцать лет тому назад составленный для него Кеплером. Но каков был гороскоп, не сообщил генералам. Они же заслушались Валенштейна. Кинский сказал, что в дни Регенсбургского сейма видел в городе старичка Кеплера. Кажется, он тогда в нищете и помер. Мать же его была известная колдунья. Илло, которому хотелось играть, а не говорить о колдунах, заметил, что жизнь подобна игре в кости. На этих словах герцог выбросил из рожка дуплет. Таким образом, получал он сразу все. Везло ему счастье. Игра кончилась. Когда генералы ушли, Валенштейн поужинал один. Из-за болезни почти ничего не ел и не пил, а затем велел позвать астролога. Снова в который раз вынули приборы, раскрыли книги, И стали изучать седьмой солнечный дом. Остановка теперь была за Сатурном. Сини нерешительно говорил, что как будто Сатурн преграждает дорогу звезде его светлости. Валенштейн сердито отрицал это.